Голос Зинаиды Сергеевны прерывался. Анна Филатьевна, облегченная исповедью за нее Анфисы, тоже прерывающимся голосом рассказала подробности происшествия в Несвицком, не умолчав и о том, что сынок княгини был отдан Степаном Сидоровичем Потемкиной. «Простите меня, ваше сиятельство, простите окаянную». «Всю остальную жизнь буду замаливать грех свой перед Господом. Только, коли вы не простите, не простит меня и он милосердный. Бог простит тебя, а я прощаю». Княгиня протянула ей руку. Та припала к ней долгим поцелуем и облила ее всю горячими слезами. «Не плачь, молись за себя и за меня». Это меня тоже Господь наказал за гордость. Княгиня вспомнила свое поведение относительно мужа после убийства им Костогорова. Дрожь пробежала по ней. Вот она, матушка ваше сиятельство, и надумала, иудин это деньги эти, с которых они и жить почали, все раздать бедным, да по святым местам. «А самой для Бога потрудиться со мной вместе странствиями», — вставила слово Анфиса. «Простите, простите меня, окаянную!» — плакала, припав к руке княгини Аннушка. «Прощаю, прощаю! Идите, помолитесь за меня!» Обе женщины вышли. Зинаида Сергеевна некоторое время была в каком-то оцепенении. Она знает, где он. «Знает, наверное, и ее сын», — высказала она вслух свою мысль и дернула за санетку, висевшую у кровати. «Одеваться», — сказала она вошедшей горничной, — «да сперва вели заложить карету». Та удивленно посмотрела на барыню, но тотчас же отправилась исполнять приказание. Через каких-нибудь четверть часа княгиня была уже в Анечковом дворце. Но, увы, к Дарье Васильевне ее не допустили. Старуха Потемкина была больна и лежала в постели. Зинаида Сергеевна приказала ехать в Зимний дворец. Там ей сообщили, что его светлость накануне выехала из Петербурга в Новороссию. Княгиня села в карету и зарыдала. Лакей отдал приказание кучеру ехать домой. Выплакавшись, она несколько успокоилась и стала соображать. «Написать, он ответит», — решила она. Тотчас же по приезде домой она села писать письмо Григорию Александровичу Потемкину. Она решила отправить его с Нарочным вдогонку за светлейшим князем.